Он — Бог больных, Бог паук, Бог дух, одно из самых порченных, до каких только доживали на земле. Вероятно, она само служит показателем самого низкого уровня, до какого постепенно деградирует тип Бога. Зародившись, Бог стал противоречием, возражением жизни вместо ее преображения, вместо вечного «да», сказанного ей. В Боге и провозглашена вражда жизни, природе, воля к жизни. Бог — формула клеветы на «посю сторонность», формула лжи о потусторонности. В Боге ничто обожествлено, воля к ничто освящена. Могучие расы Северной Европы не отвергли Бога, и это не делает части их религиозным дарованием, чтобы не говорить о вкусе. Им бы вовремя совладать с таким болезненным и дряхлым порождением декаданса. Но зато на них и лежит проклятие, раз они не совладали с ним. Их инстинкты питали болезнь, старость, противоречие, и с тех пор они уже не творили себе богов. Прошло почти 2000 лет, и не родилось ни одного бога и все еще продолжает жить и существовать, словно бы по праву, словно бы в крайней высшей степень богопорождающей силы дух-творец в человеке, жалкий божок христианского монотона-теизма. это упадочная помесь нуля абстракции и возражения, освещающая инстинкты декаданса в душах, любые проявления трусости и утомления в них. Осудив христианство, я не хотел бы совершить несправедливость в отношении родственной религии, превосходящей его числом приверженцев, это буддизм. Примечание буддизм, учение Будды Гаутамы, стала широко известна в Европе лишь во второй половине XIX века. Ницше познакомился с ним в 70-х и 80-х годах благодаря трудам таких индологов, как его школьный товарищ Дейсон Кёппен Ольденбург. Европейская литературно-художественная богема в те годы осваивала буддизм. Некоторые близкие знакомые Ницше именовали себя буддистами. Соломе, например. Ницше привлекали такие черты буддизма, как феноменализм в теории познания, отрицание «я», учение о перевоплощении и особенно тезис о том, что жизнь есть страдание. Европейская культура, полагал Ницше, наконец-то созрела для появления такого более чистого, чем христианство, варианта нигилизма. Но именно потому, что буддизм равен для Ницше последовательному И честному нигилизму, отрицающему страдания, а вместе с тем и саму жизнь, он противопоставляет буддизму свой жизнеутверждающий ниф о вечном возвращении и учении о воле к власти. Ясно, что Ницше понимает буддизм по образу и подобию философии Шопенгаура, независимо от его реальной истории. Обе нигелистические религии, обе религии декаданса и близки, и самым замечательным образом разделены. Критик христианства глубоко благодарен индийским ученым за то, что может теперь сравнивать. Буддизм востократ реалистичнее христианства. У него в крови наследие объективной и хладнокровной постановки проблем. Он возник в итоге продолжавшегося сотни лет философского движения. Когда буддизм появился на свет, с понятием «бог» уже успели покончить. Буддизм — это единственная во всей истории настоящая позитивистская религия. Даже и в своей теории познания, строгом феноменализме, буддизм провозглашает уже не борьбу с грехом, а борьбу с состраданием, тем самым всецело признавая права действительности. Буддизм глубоко отличается от христианства уже тем, что самообман моральных понятий для него пройденный этап.